Глава 8 Крик пумы. Около часу дня мои мысли и подозрения были прерваны приходом Монтгомери. Его странный слуга следовал за ним, неся на подносе хлеб, какие-то овощи и другие съедобные вещи — бутылку виски, кувшин воды, три стакана и три ножа. Я искоса посмотрел на это удивительное существо и увидел — что и оно наблюдает за мной своими странными бегающими глазами. Монгомери объявил, что будет завтракать вместе со мной, а Муро слишком занят, чтобы присоединиться к нам. «Муро?» — сказал я. «Мне знакомо это имя». «Черт побери!» — воскликнул он. «И что это осел, что сказал его вам? Я мог бы раньше подумать об этом. Но да все равно. Это послужит вам намеком для разъяснения наших тайн». Не хотите ли риски? Нет, спасибо, я не пью вина вообще. Хотел бы быть на вашем месте, но бесполезно жалеть о невозможном. Это проклятое вино и привело меня сюда. Оно и одна туманная ночь. И я счел еще за счастье, когда Моро предложил взять меня с собою. Это, право, забавно. Монгомери, внезапно прервал я его, как только захлопнулась снаружи дверь. чего у вашего слуги остроконечные уши?» «Терт побери!» — выругался он с набитым ртом и с минуту изумленно смотрел на меня. «Остроконечные уши?» — повторил он. «Да, остроконечные», — ответил я, возможно, спокойнее, но со стесненным дыханием и с тонкой шерстью. Он приспокойно принялся наливать себе воду и виски. «Мне всегда казалось...» что уши его не видны из-под волос. Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол присланное вами кофе. А его глаза светятся в темноте. Монгомери уже пришел в себя от первой неожиданности моего вопроса. «И я всегда замечал», — сказал он спокойно, слегка шепеляве, что с его ушами действительно что-то неладно. У него такая странная манера прикрывать их своими волосами. «Как же они выглядели?» Я был уверен по его виду, что его слова были одной отговоркой, но не мог уличить его во лжи. «Они остроконечны», — повторил я, — «невелики и покрыты шерстью, явно покрыты шерстью. Да и весь человек — одно из самых странных существ, какое я когда-либо видел в жизни». Резкий, хриплый животный крик страдания донесся до нас, из-за находящейся позади ограды. По его глубине и силе можно было узнать, что это кричит «Пума». Я заметил, как Монгомери вздрогнул. «Да?» — вопросительно произнес он. «Откуда вы его взяли?» «Он из Сан-Франциско. Действительно, он безобразное существо. Какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он. Но я привык к нему. Мы оба привыкли. К чем же он так...» «Поразил вас?» «Он весь какой-то противоестественный», — сказал я. «В нем есть что-то особенное. Не примите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне какое-то омерзение, сокращение мускулов, как прикосновение чего-то нечистого». Слушая меня, Монгомери перестал есть. «Ерунда», — сказал он. «Я этого не замечаю». Он снова принялся за еду. «Мне в голову не приходило», — проговорил он, пережевывая кусок. «По-видимому, матросы на шху не чувствовали то же самое. И травили же они его беднягу. Вы с видели, например, как капитан». Снова раздался внезапный вой пумы. На этот раз еще более страдальческий. Монгомер выругался. «Я уже наполовину решился расспросить его о людях, виденных мною на берегу. Но тут...» Бедное животное принялось испускать одно за другим резкие пронзительные крики. «Ваши люди на берегу», — все расспросил я его. «Какой расе принадлежат они?» «Не дурные молодцы, не правда ли?» — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного. Я замолчал. Снова раздался крик. Еще отчаяние предыдущих. Он посмотрел на меня своими мрачными серыми глазами, прибавил себе еще виски, пытаясь начать разговор об алкоголе, и стал уверять, что им он спас мою жизнь. Казалось, ему хотелось подчеркнуть тот факт, что я был обязан ему своей жизнью. Я отвечал рассеянно. Завтрак наш скоро пришел к концу. Безобразный урод со строконечными ушами убрал еду со стола, и Монгомери... Снова оставил меня одного. Завтракая со мной, он все время находился в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков, подвергнутой вивисекции пумы. Он говорил о своей смешной слабости нервов и оставил меня с явным доказательством правдивости своих слов. Я сам чувствовал, что эти крики действуют и на меня необычно раздражающим образом. После полудня они все усиливались и усиливались. Сначала было просто мучительно их слышать, но они не прекращались, и это лишило меня, в конце концов, душевного равновесия. Я отбросил в сторону перевод Горация, который попробовал читать, и принялся, сжимая кулаки и кусая губы, шагать по комнате. Потом я начал затыкать себе уши пальцами. Однако действие на меня этих криков все увеличивалось. Наконец, в них стала звучать такая крайняя степень страдания, что я почувствовал себя не в силах больше оставаться в своей комнате. Я вышел на воздух, в усупительный жар полуденного солнца, и, пройдя главные ворота, снова заперты, повернул за угол ограды. На воздухе крики звучали еще сильнее. Казалось, будто все страдание мира звучало в этом голосе. Если бы так кажется мне, я не раз думал об этом. кто-нибудь испытывал в соседней комнате подобные же мучения, но они не выражались бы звуками, то я был бы в состоянии отнестись к ним спокойнее. Но когда страдание находят в себе голос и заставляет трепетать наши нервы, только тогда нашей душой овладевает подобная жалость. Несмотря на яркое сияние солнца и зеленые веера, колеблемых свежим морским ветром деревьев, весь мир казался мне мрачным хаосом. полным черных и кровавых призраков, до тех пор, пока я не отошел на расстояние оружейного выстрела от дома с его пестрой оградой.